Перерожденных. Не знаю, каково у них было на душе, но епископ сразу взялся за воспитательную работу. Копья к бою сбить строй и в сшибке строй держать. Кони у них вымотанные, так что зря они сюда пришли. Арисат, давай своих в кучу. Веди их, как эти с крепостью поравняются. А я сейчас и спеша хватагу собью.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 Даже изнасилование беременной старухи рядом не стоит с моим деянием. По гнусности. Но я ведь не рыцарь. Кони так шел на последнем издыхании. Арбалетный выстрел его доконал. Всадник уже привстал в стременах, собираясь нанизать меня до середины древка, и тут же полетел через лошадиную шею носом вниз. Копья не выпустил. Зря. Вонзившись в землю, оно сыграло роль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 Даже прижать приклад к плечу уже не успеваю. Вскидываю оружие, будто пистолет. Толчок в руку. Болт с отрывистым лязгом проламывает пластину забрала, оставив снаружи лишь кончик оперения. Всадник не успел ударить. Только что выпрямлялся натянутой струной, был напряжен и вдруг расслабился, превратился в кисельную фигуру. Безвольные руки разлетаются в стороны.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 Теперь кричит тварь, отшатывается, своим сгибается, падает на колени, прижимая руки к ране, пытается латными перчатками приласкать свои пострадавшие висюльки. Поднимаю свой меч, вскакиваю почти резво, будто не изранен со всех сторон. Перерожденный внезапно умолкает, поднимает левую руку, расстегивает завязку шлема. Правая, поломанная, дергается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 Две тысячи шестнадцатый год.